Глава восемнадцатая Слава богам этого мира, больше нас на королевские трапезы не звали. Заславшись на занятость, Сеппи сообщила о нашем переезде в столичную резиденцию Алоиды, благо такая тоже имелась. Как и все, что сделано рахнидами наша усадьба была красива и изящна. Тонкая ажурная резьба по камню, светлые комнаты с высокими потолками, но при этом не создающие ощущения нежилого помещения. В общем, если бы не тоска по гнезду и ни близость ненавистного Андериэла, я не отказалась бы здесь поселиться навсегда. Подготовка к празднованиям шла полным ходом. Настыра Нэдди Лейна посещала нас практически каждый день, считая своим долгом показать счета и отчеты лично с Эпио, чем бесила меня неимоверно. Что опять ей нужно? Эта лицемерка только вчера приходила со счетами и отчетами. Дизи, что-то изменилось в бумагах за сегодняшний день? Буквально плевалась ядом я после десятого такого визита. А самое противное, что эта рыжая дрянь в открытую приставала к Сепию. Она, которая иначе как тараканом его никогда не называла, сейчас вертится вокруг моего мужа и, не стесняясь моего присутствия, поет. «Вы, как всегда, наблюдательны, господин Арахни». «О, как же я не заметила этой досадной оплошности! Что бы я без вас делала? Могу я обращаться к вам по имени?» Вы сегодня так загадочны. Ррр. Убила померзавку. И главное, что наличие меня рядом она просто игнорировала, отираясь около моего сепия. Алла, ты зря беспокоишься. Для меня не существует других женщин, только ты. С подозрительно довольной улыбкой отвечал мне этот муж. Что ей нужно? Мне с трудом верится в ее внезапно вспыхнувшую страсть, учитывая опыт прежнего общения с этой змеей. Любимая, «Мне бесконечно льстит твоя ревность, но она напрасна», — со счастливой улыбкой успокаивал меня Сэппи. «Конечно, напрасно. Я сама своими зубами загрызу эту стерву, если она снова посмеет пытаться повиснуть у тебя на шее», — бесилась я, не обращая внимания на смеющегося мужа. «Ты не понимаешь. Я не человек, хоть сейчас и похож на вас. Я арахнит, разделивший дар жизни с тобой. Магия этого обета обоюдна». «Если я не буду хранить тебе верность, то она убьет меня за измену». И с той же счастливой улыбкой ответил мне этот смертник. «И ты говоришь об этом так спокойно? Да если ты умрешь, то я тебя воскрешу и убью снова, а потом повторю еще раз десять, чтобы ты даже не думал меня бросать одну!» Перешла я на крик, тряся мужа за полы свободной белой рубашки. От мысли, что Сэппи может умереть, из глаз брызнули слезы. «Глупая». Обнял меня рахнет, целуя влажной дорожки на моих щеках. Ты забыла, что гнездо воссоздало мое тело исключительно для тебя. Я просто физиологически не смогу отреагировать на другую. Я твой и живу лишь пока тебе нужен. Ты так эмоционально любимая. С улыбкой прошептал мне муж, нежно целуя за ушком. Наверное, гормональные качели в конце цикла. А кстати, почему ты сказал, что у нас не может быть детей, рожденных мной? Решила уточнить я, пока вспомнила. Гнездо задумывалось о том, кем может быть наше прямое потомство, и решила что тебе очень опасно рожать от меня самой, поэтому мое тело стерильное. «Прости, я не смогу тебе подарить человеческое дитя», тихо сказал Сэйпи, с опаской поглядывая на меня. «Ничего, не переживай, это не принципиально. У меня есть ты и наши мальчики. Просто я думала, что смогу сама порадовать тебя маленькой дочкой или сыном, но у нас и так большая дружная семья», сказала я, целуя мужа а мой пытливый ум и богатое воображение стали додумывать, что же такого опасного я могла родить. Но я быстро выбросила эти мысли из головы. В конце концов, не так это и важно. Я и так самая счастливая мать на свете. До праздника оставалось только пара дней, и суета сборов добралась и до нашей тихой обители. Пушистый бдун Дизи измучил меня примерками какого-то суперкрасивого платья, в котором я должна была триумфально появиться перед народом на меня это интересовало мало. Чем ближе подходило время торжества, тем сильнее зрела тревога и беспокойство. Отчасти я пыталась объяснить свою мнительность ревностью к назойливой Дилейне, но списать свои страхи на это не получалось. Меня опять мучило то жуткое предчувствие беды, как перед большой битвой с инсектоидами. Я долго сомневалась, но все же решилась сообщить об этом мужу. Сэпи, меня опять терзает плохое предчувствие. «Давай просто не пойдем на этот праздник. Мне страшно. А что, если тебя попытаются убить? К чему все эти заигрывания делейны? Вдруг они рассчитывают, что ты купишься на ее красоту и погибнешь в огне силы?» И Андариел подозрительно затаился. «Нет, я, конечно, очень рада его не видеть вообще никогда больше. Но согласись, странно, что он не пытается навязать свое общество». «Я понимаю твою тревогу, Алла, но мы должны пойти. Обо мне не беспокойся». Убить меня не так просто, как ты думаешь. А тебя мы будем защищать усиленным составом. Завтра придут адаины и Рохс. Они сильнейшие из воинов. Трое качиков кроме Дизи, будут скользить рядом, прикрывшись маскировкой. Мы не задержимся дольше положенного. Выразим свое уважение народу Нимей и уйдем. Мальчикам очень нужно, чтобы нас перестали воспринимать как монстров. Раз ты смогла нас полюбить, может, сумеют и другие девушки отнестись к нам без предбуждения. Серьезно ответил муж, заставив меня устыдиться. Я погрязла в своих страхах, забыв о том, как важно обеспечить будущее наших кнездовых. Другие арахниды не так сильно зависят от человеческих симпатий. «Ты прав. Ты всегда прав, любимый. Прости», сказала я, укутываясь в его крепкие, но трепетно нежные объятия. «Тебе не за что извиняться. Ты не представляешь, как я ценю твою заботу обо мне и беспокойство. Но хотелось бы получить еще и немного доверия». «Арахнидам незачем демонстрировать преимущество в силе перед людьми. Мы априори сильнее, быстрее и выносливее. Я не беззащитен», — уговаривал меня Сэппи, баюкая в руках. Наше уединение прервал Дизи, шумно расставляя тарелки с обедом. Конечно, он мог сделать это и незаметно, но специально трахтил, чтобы мы не увлеклись, забыв о еде. Храмовые повара сегодня произошли сами себя, балуя нас нежнейшим мясом, с вкусным кисло-сладким соусом и воздушными пирожными я едва ли могла отдать должное их стараниям. Лишь только Сеппи выпустил меня из объятий, как сомнения и страхи накатились с новой силой, не позволяя расслабиться и наслаждаться маленькими радостями жизни. Следующие сутки пролетели сплошным ураганом тревоги и суеты, окончательно вымотав мои нервы и лишив сил. поэтому этому грандиозному празднику я направилась под руку с Сеппи. На рядом летящем платье нашла как будто наш шафот, а не для чествования моих не таких уж и больших заслуг перед этим миром. На просторной городской площади собралась большая толпа народа. И все возбужденно комманили, ожидая императорскую чету. Вокруг стояли шатры и палатки с бесплатным угощением. Но к продуктам никого не допускала бдительная охрана, приставленная досужей Дилейней. Для оглашения императорского слова установили что-то отдаленно напоминающее сцену. Отовсюду звучала громкая навязчивая музыка, усиленная магически поэтому недовольный ропот голодных людей был едва слышен за торжественными напевами о доброте и могуществе императорской семьи. Нас с мужем буквально вытолкали на сцену, заставив ожидать появления императорской задницы и лисы, которые уже изрядно опаздывали. Адаин и Рох с своими колючими массивными телами создали что-то вроде зоны отчуждения между сценой и недовольными людьми. Но все равно я чувствовала себя в опасности перед перекрестным огнем сотен может и тысячи злых взглядов я понимал этих холодных людей которые собрались чтобы поесть и развлечься в честь праздника но вынуждены толкаться у постамента наслаждаясь разнящими запахами и раздражающей пропагандой он это специально сделал тихо сказала я когда из толпы послышались первые нецензурные реплики в наш адрес цепи в ответ только кивнул в ярости сверкая своими черно золотыми глазами дизе Потребуй, чтобы госпожа Дилейна убрала охрану от шатров. И пусть начнут раздавать продукты. Отдал распоряжение муж, и ткачик невидимой тенью исчез, огибая чужие юбки и ноги. Видимо, указания моей тени никак не повлияли на действия проклятой Рожестервы. Потому что и через полчаса ситуация никак не изменилась. По крайней мере, к лучшему. Когда злые криги практически перекрыли невносимый оптимистический напевчик местных министрелей, мотив мелодии сменился на возвышенно торжественную а громкий рев труп и корнов возвестил о приближении императорской четы. Народ затих, ожидая появления Андриэла. Гадский император появился с пафосом и помпой в свете магических светильников и волшебных искр, щедро добавленных придворными магами. На злыдне был сверкающий белизной костюм, тонко расшитый серебром и золотом. Рядом с ним Алисия в воздушном пышном платье из золотистой ткани сияла, как алмаз. Люди восторженно ахнули, моментально простив два часа ожидания. «Дорогие мои подданные, сегодня мы собрались, чтобы отдать дань мужеству и самоотверженности Аллаиды гнезда Сепи и Арахни. Эту девушку мало кто знает, потому что она прибыла к нам из другого мира», — начал свою речь Андреэл, вызывая слаженные охи и толпы. «Вы задаетесь вопросом, как она к нам попала?» «Все просто. Я видел, что среди дочерей и сестер моего королевства нет подходящей девушки» и долго и упорно искал ее в других отражениях, стараясь спасти мой народ от угрозы нападения инсектоидов. По прихоти богов она оказалась моей истиной. Этот подлый лицемер сделал театральную паузу, наслаждаясь удивленным ропотом, а потом продолжил. Но мое личное счастье не стоит безопасности моего народа, поэтому было решено, что Алла все же будет отдано в качестве Аллаиды и спасет Суари. К счастью, боги не только строги и справедливы, но и милостивы. Я встретил свою отраду и не мог больше сдерживать порывов в своего израненного сердца. Поэтому прошу всех прощения за скоропалительную свадьбу с дочерью славнейшего и древнейшего рода Немии, Алисии Феррес. Гадский лгун замолчал, мои столпы послышались одобрительные вскрики и свист солидарных мужчин. Я стояла будто оплеванная. Никогда в жизни не так сильно не хотелось устроить скандал с выдиранием волос и расцарапыванием и без того обезображенный морды лживого блондина. А теперь начнем наш пир. Закуски, красочные выступления, чудеса и иллюзии и огненные фигуры будут развлекать вас. А вы желаете мира и процветания нашей стране, моей семье и гнезду с цепи Арахни, которая дарит нам покой и уверенность. От злости и обиды у меня на глаза навернулись злые слезы, которые я поспешила спрятать на груди моего любимого арахнита Быстро взяв себя в руки, я мечтала, чтобы на этом моё дурное предчувствие успокоилось. Но самое страшное ждало впереди.